Провокация. Часть первая. 1 декабря 1934 года молодой коммунист Леонид Николаев вошел в здание Смольного и выстрелом из револьвера убил на повал члена Политбюро Сергея Мироновича Кирова, главу Ленинградской партийной организации. Убийцу схватили на месте преступления. Из Москвы немедленно выехала в Ленинград специальная комиссия, возглавляемая Сталиным, чтобы расследовать обстоятельства убийства. Подробности этого преступления остались неопубликованными. Кто такой был этот Николаев? Как он ухитрился пробраться в строго охраняемый Смольной? Как ему удалось приблизиться вплотную к Кирову? Какие причины толкнули его на этот отчаянный шаг, политические или личные? Все обстоятельства преступления оказались окутаны покровом глубокой тайны. В первом правительственном заявлении утверждалось, что убийца Кирова — один из белогвардейских террористов, которые якобы проникают в Советский Союз из Финляндии, Латвии и Польши. Несколькими днями позже советские газеты сообщили, что органами НКВД поймано и расстреляно 104 террориста-белогвардейца. Газетами была начата бурная кампания против окопавшихся на западе белогвардейских организаций, в первую очередь российского СССР общевоинского союза, которые, дескать, уже не впервые посылают своих эмиссаров в Советский Союз с целью совершения террористических актов. Столь определенные заявления, особенно казнь 104 белогвардейских террористов, заставляли думать, что участие русских эмигрантских организаций в убийстве Кирова полностью установлено следственными органами, Однако на шестнадцатый день после убийства, как по мановению волшебной палочки, картина полностью изменилась. Новая версия, появившаяся в советских газетах, возлагала ответственность за убийство Кирова теперь уже на троцкистско-зиновьевскую оппозицию. В один и тот же день, словно по команде, газеты открыли ожесточенную кампанию против лидеров этой уже отошедшей в прошлое оппозиции. Зиновьев, Каменев и многие другие бывшие оппозиционеры были арестованы. Близкий в те дни к Сталину журналист Карл Радек писал в известиях «Каждый коммунист знает, что теперь партия раздавит железной рукой остатки этой банды, они будут разгромлены, уничтожены и стерты с лица земли. Ненависть Сталина к бывшим лидерам оппозиции была хорошо известна. Поэтому в социалистических кругах за рубежом начали выражать опасения, как бы он не использовал смерть Кирова в качестве предлога для расправы с Зиновьевым и Каменевым. Некоторые иностранные газеты пустили слух, что Зиновьев и Каменев уже тайно казнены. Советские власти сочли необходимым опровергнуть эти слухи, а 22 декабря последовало сообщение ТАСС о том, что ввиду недостатка улик, дело Зиновьева и Каменева будет рассматриваться не судом, а особым совещанием при НКВД СССР. Итак, на протяжении немногим более двух недель советское правительство опубликовало две прямо противоположные версии убийства Кирова, сначала обвинив в этом белогвардейцев, проникших из-за рубежа, а затем бывших вожаков оппозиции. Естественно, советские граждане с нетерпением ожидали судебного процесса, надеясь услышать, что скажет на суде сам Николаев. Однако им не суждено было этого узнать. 28 декабря было официально опубликовано обвинительное заключение, где утверждалось, что Николаев и 13 других лиц являлись участниками заговора, а уже на следующий день газеты сообщили, что все 14 были приговорены к смертной казни на закрытом судебном заседании, и приговор приведен в исполнение. Ни в обвинительном заключении ни в тексте приговора, ни словом не упоминалось о какой-либо причастности Зиновьева и Каменева к убийству Кирова. То обстоятельство, что Николаева судил тайный трибунал, еще более усиливало всеобщее недоверие к официальной версии событий, возникшее из-за противоречивых правительственных заявлений. Вставал вопрос. Что помешало погасить бродившие в народе слухи, поставив Николаева перед публичным судом? Никто не сомневался, что Кирова убил именно этот человек, схваченный на месте преступления. К чему же вся эта секретность? Что в этом деле было такого, что Сталин не мог вынести на открытый судебный процесс? В эти дни меня не было в Советском Союзе, и я мог судить обо всем только по официальным сообщениям, появлявшимся в московских газетах. Но с самого начала я был уверен, что дело нечисто Не заслуживали доверия ни первая белогвардейская версия Кремля, ни версия о виновности Зиновьева и Каменева. Первую версию я не мог принять всерьез, потому что она содержала басню о 104 казненных белогвардейских террористах. Как бывший начальник погранохраны Закавказских республик, я прекрасно знал, что через строго охраняемые границы СССР террористы просто не могли нагрянуть в таком количестве. Кроме того, в условиях жесткой советской паспортной системы, и всеохватывающего полицейского надзора 104 террориста никак не могли одновременно скрываться в ленинграде все это выглядело тем более подозрительно что вопреки обыкновению газеты сообщая об их казни не упомянули даже их имен другая версия об участии зиновьева и каменева в убийстве кирова была не менее абсурдной Из истории партии я отлично знал, что большевики всегда были против индивидуального террора и не прибегали к террористическим актам даже в борьбе против царя и его министров. Они считали подобные методы неэффективными и порочащими революционные движения. А кроме того, Зиновьев и Каменев не могли не отдавать себе отчета в том, что убийство Кирова было бы на руку именно Сталину, который не применит воспользоваться им для уничтожения бывших вожаков оппозиции. Так и случилось. 23 января 1935 года, почти через месяц после расстрела Николаева, в газетах было объявлено, что начальник Ленинградского управления НКВД Филипп Медведь Его заместитель Запорожец и десять других энковидистов на закрытом заседании Верховного Суда приговорены к лишению свободы по обвинению в том, что, получив сведения о готовящемся покушении на Кирова, не приняли необходимых мер для предотвращения убийства. Приговор поразил меня своей необычной мягкостью. Только один из подсудимых получил десятилетний срок заключения. Все же остальные, включая самого Медведя и его заместителя Запорожца, получили от двух до трех лет. Все это выглядело тем более странным, что убийство Кирова должно было рассматриваться сталиным как угроза не только его политике, но и ему лично. Если сегодня НКВД прохлопал Кирова, Завтра в такой же опасности может оказаться он сам. Каждый, кто знал Сталина, не сомневался, что он наверняка прикажет расстрелять народного комиссара внутренних дел Ягоду и потребует казни всех, кто нес ответственность за безопасность Кирова. Он должен был так поступить хотя бы в назидание другим энковидистам, чтобы не забывали, что за гибель вождей они в прямом смысле слова отвечают головой. Самым же странным мне показалось то, что Сталин, едва получив сообщение об убийстве Кирова, отважился лично выехать в Ленинград. Я прекрасно знал, как относился он к собственной безопасности, и его поездка в Ленинград в такой неспокойной обстановке выглядела как нечто из ряда вон выходящее. Необычайную осторожность Сталина и его постоянный страх за собственную жизнь лучше всего — иллюстрируют такие примеры. Известно, что во время официальных торжеств на Красной площади Сталин появлялся на мавзолее, охраняемый отборными воинскими частями и массой телохранителей из НКВД. Тем не менее, под кителем он всегда носил массивный пуленепробиваемый жилет, специально изготовленный для него в Германии. Чтобы быть уверенным в собственной безопасности во время частых поездок в загородную резиденцию, Сталин потребовал от НКВД выселить три четверти жителей улиц, по которым он проезжал, и предоставить освободившиеся комнаты сотрудникам НКВД. 35-километровый сталинский маршрут от Кремля до загородной дачи днем и ночью охранялся сотрудниками органов, дежурившими здесь в три смены, каждая из которых насчитывала 1200 человек. Сталин не рисковал свободно передвигаться даже по территории Кремля. Когда он покидал свои апартаменты и переходил, например, в Большой Кремлевский дворец, Охранники усердно разгоняли прохожих с его пути, невзирая на их чины и должности. Ежегодно отправляясь на отдых в Сочи, Сталин распоряжался подготовить одновременно его персональный поезд в Москве и соответствующий теплоход в Горьком. Иногда он предпочитал уезжать непосредственно из Москвы, в таком случае использовался поезд. В других случаях спускался по Волге до сталинграда а уже оттуда поезд, тоже специальный, доставлял его в Сочи. Никто не знал заранее ни того, какой вариант выберет Сталин на этот раз, ни дня, когда он пустится в путь. Его специальный поезд и специальный теплоход по нескольку дней стояли в полной готовности, но только в последние часы перед выездом он, наконец, сообщал доверенным лицам, какой вариант избирает на сей раз. Перед его бронированным поездом и следом за ним двигались два других поезда, заполненные охраной. Сталинский поезд был так оборудован, что мог выдержать двухнедельную осаду. В случае тревоги его окна автоматически закрывались броневыми ставнями. Объявив себя вождем рабочего класса, Сталин никогда не бывал в рабочее время ни на одном из заводов, боясь встретиться лицом к лицу с рабочими. Можно было привести множество других примеров сталинской, мягко выражаясь, осторожности. Вот почему я с трудом поверил сообщению, что Сталин рискнул отправиться в Ленинград, где только что действовала опасная террористическая организация, и где органам НКВД не удалось уберечь Кирова. Уже сам факт сталинской поездки заставлял думать, что убийство Кирова было делом рук одиночки, и что вся эта версия о раскрытой террористической организации является выдумкой. Тайна убийства Кирова прояснилась для меня по возвращении в Советский Союз в конце 1935 года. Прибыв в Ленинград через Финляндию, я зашел в здание НКВД, чтобы связаться по специальному телефону с Москвой и заказать спальное место в ночном экспрессе, отправляющемся в Москву. Тут я встретил одного из вновь назначенных руководителей Ленинградского управления НКВД, с которым мы вместе служили в Красной Армии в гражданскую войну. В разговоре мы, естественно, коснулись тех перемен, которые произошли в Ленинграде после убийства Кирова. Выяснилось, что бывший начальник ленинградского управления НКВД Медведь и его заместитель Запорожец, приговоренные по Кировскому делу к тюремному заключению, вовсе и не сидели в тюрьме. По распоряжению Сталина их назначили на руководящие посты в тресте Лен-Золото, занимавшимся разработкой богатейших золотых приисков в Сибири. Им там живется совсем неплохо, хотя, конечно, похуже, чем в Ленинграде, сообщил мой старый приятель. Медведю даже позволили захватить с собой его новый кадиллак. Он добавил, что капризная жена медведя уже трижды побывала у него в Сибири, Каждый раз, намереваясь остаться там с мужем, однако всякий раз возвращалась обратно в Ленинград. При этом, как и прежде, ей выделяли в поезде отдельное купе первого класса и полный штат обслуги. Мой приятель рассказал мне о панике, охватившей Ленинград в связи с убийством Кирова и сталинским визитом вследствие по этому делу он помогал начальнику экономического управления НКВД Миронову и заместителю народного комиссара внутренних дел Агронову. Перед тем, как возвратиться в Москву, Сталин назначил Миронова временно, на ближайшие месяцы, исполняющим обязанности начальника ленинградского управления НКВД и фактически ленинградским диктатором. Когда я спросил, как это Николаеву удалось проникнуть в строго охраняемый Смольный, мой приятель ответил, именно поэтому и были уволены медведь и запорожец. Хуже того, за несколько дней до убийства Николаев уже делал попытку пробраться в Смольный, его задержали, и если б тогда были приняты меры, Киров и по сей день оставался бы жив. Мне показалось, что разговор наш носит какой-то поверхностный характер. Мой приятель явно не хочет рассказать об убийстве ничего конкретного. Я поднялся, чтобы уйти, тогда он в замешательстве пробормотал. Дело настолько опасное, что для собственной безопасности полезнее меньше знать обо всем этом. Намек моего приятеля был гораздо более ценен для меня, чем остальная весьма скудная информация, полученная тогда от него. Этот намек не только укрепил мои подозрения насчет того, что обе официальные версии фальшивы, но и показал мне, куда, по-видимому, ведут нити заговора. К тому времени вне критики поставил себя один единственный человек в СССР, и ни к кому другому не могли быть отнесены эти слова «для собственной безопасности полезнее меньше знать обо всем этом». У меня не было сомнений, что в Москве мне удастся узнать правду о кировском деле. Я рассчитывал на нескольких старых товарищей, которые занимали в НКВД столь высокие посты, что должны были представлять себе закулисную сторону этого убийства. Среди них был начальник экономического управления НКВД Миронов, которого Сталин брал с собой в Ленинград для расследования убийства, и который затем был оставлен в Ленинграде в качестве руководителя Ленинградского управления НКВД с полномочиями диктатора. Миронов поступил на службу в органы государственной безопасности по моей рекомендации. В 1924 году, будучи заместителем начальника экономического управления ОГПУ, я смог, правда, с немалым трудом, убедить Дзержинского назначить Миронова начальником одного из отделов этого управления. Дзержинский по понятным причинам противился назначению на ответственную должность человека совершенно нового для органов. В дальнейшем, когда я был назначен командующим погранвойсками за Кавказе, я договорился, что Миронов будет исполнять мои обязанности заместителя начальника экономического управления ОГПУ. Благодаря своим способностям, несколько лет спустя Миронов возглавил это управление и сделался одним из ближайших помощников Егоды, Народного комиссара внутренних дел. Я был уверен, что от Миронова узнаю, наконец, всю правду о деле Кирова. Вскоре после приезда в Москву меня пригласил в гости начальник транспортного управления НКВД Александр Шанин близкий друг Ягоды и один из помощников, члена политбюро Кагановича, занимавшийся вместе с ним реорганизацией советских железных дорог. После обеда хозяин дома предложил послушать пластинки. Шанин был большим любителем старинных русских песен, а тут еще несколько рюмок ликера сделали его особенно сентиментальным. Показав на два альбома пластинок, Шанин сказал, что специально отложил их, чтобы послать Ване Запорожцу в его лензолото. «Ох, Ваня, Ваня!» — вздохнул он. «Что за человек был? Пострадал ни за что!» Шанин добавил, что Паукер, начальник личной охраны Сталина, только что послал Запорожцу в подарок импортный радиоприемник. Тот факт, что Шанин и Паукер посылают запорожцу подарки, показался мне весьма знаменательным. Оба знали, что любое проявление симпатии к осужденному ЦК считает демонстрацией враждебных настроений. По неписанному правилу, установившемуся при Сталине, советские сановники немедленно порывали все отношения даже со своими ближайшими друзьями, как только те попадали в немилость. Я уж не говорю, в тюрьму. Такие осведомленные сталинские приближенные, как Шанин и Паукер, конечно, усвоили это элементарное правило. Следует одаривать и ублажать тех, кто успешно делает карьеру, и наоборот, поскорее рвать с теми, чья карьера лопнула. Напрашивался единственно возможный вывод. Шанин и Паукер знали, что Запорожец вовсе не впал в немилость, и посылка ему подарков отнюдь не компрометирует их. Будучи в Москве, я действительно узнал подоплеку кировского дела, притом быстрее, чем мог ожидать. Это случилось так. Весной и летом 1934 года у Кирова начались конфликты с другими членами политбюро. Киров, прямота которого была всем известна, На заседаниях Политбюро несколько раз принимался критиковать своего бывшего патрона Ардженикидзе за противоречивые указания, которые тот давал относительно промышленного строительства в Ленинградской области. Кандидатов члены Политбюро Микояна Киров обвинял в дезорганизации снабжения Ленинграда продовольствием. Одно из таких столкновений с Микояном, ставшее мне известным во всех подробностях, было вызвано следующим. Киров без разрешения Москвы реквизировал часть продовольствия из неприкосновенных запасов Ленинградского военного округа. Ворошилов, в то время народный комиссар обороны, выразил недовольство действиями Кирова, считая, что тот превышает свои полномочия, позволяя себе вмешиваться в дела военного ведомства. Киров объяснил на заседании Политбюро, что он пошел на такой шаг, потому что запасы, предназначавшиеся для рабочих, были исчерпаны. К тому же он взял продовольствие у военных только взаймы, собираясь вернуть его, как только прибудут новые поставки. Однако Ворошилов, явно чувствуя поддержку Сталина, не удовлетворился этим объяснением и раздраженно заявил, что, перебрасывая продовольствие с воинских складов, в фабричные лавки Киров ищет дешевой популярности среди рабочих. Киров вспыхнул от негодования и со свойственной ему горячностью ответил, «Если Политбюро хочет, чтобы рабочие давали продукцию, их прежде всего необходимо кормить». Каждому мужику известно, — продолжал он, срываясь на крик, — не накормишь лошадь, а навоз и с места не сдвинет. Микоян возразил, что, по его сведениям, ленинградские рабочие питаются лучше, чем в стране в среднем. Киров не мог отрицать этого, но он привел цифры роста продукции ленинградских предприятий и заметил, что этими достижениями с избытком окупаются добавочные пайки рабочих. В стране с 1929 года действовала карточная система на продовольствие, отмененное уже после смерти Кирова. А почему, собственно, ленинградские рабочие должны питаться лучше всех остальных? вмешался Сталин. Киров снова вышел из себя и закричал: "Я думаю, давно пора отменить карточную систему и начать кормить всех наших рабочих как следует". Эта кировская вспышка была расценена как проявление нелояльности по отношению к самому Сталину. С тех пор, как Сталин сосредоточил в своих руках неограниченную власть, установилось неписанное правило. Никто из членов Политбюро не должен выносить на обсуждение какой бы то ни было вопрос, не получив благословение Сталина. Члены Политбюро ополчились против Кирова. Мелкие недоразумения искусственно раздувались и изображались как тяжелые прегрешения. Летом 1934 года Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности и влиятельный член политбюро вызвал к себе на совещание председателя ленинградского исполкома и нескольких руководителей ленинградской промышленности они захватили с собой всевозможные отчеты и сметы и отправились в москву где провели два дня в приемной наркомата тяжелой промышленности орджоникидзе все было не принять их и совещание откладывалось со дня на день На третьи сутки председатель Ленгор исполкома позвонил Кирову и сообщил ему о создавшемся положении. Решение Кирова не заставило себя ждать. Если Ардженикит за тебя и сегодня не примет, садись на поезд и езжай домой. Председатель Ленгор исполкома так и сделал. Этот эпизод Орджоникидзе изложил на ближайшем заседании политбюро. Распоряжение Кирова было расценено как воспитывающие ленинградские кадры в духе партизанщины и неподчинения центру. Его попытки объяснить ситуацию ни к чему не привели. Не в состоянии более сдерживаться, он заявил, «Я и впредь всегда буду так поступать. Мои люди нужны мне в Ленинграде. Нечего им прохлаждаться у Арджоникидзе в приемной». Постепенно отношения Кирова с Политбюро обострились до предела. Он старался реже бывать в Москве. Членов Политбюро и самого Сталина особенно злила все растущая популярность Кирова в народе. Никто из них, не исключая и Сталина, не был умелым оратором. Их публичные выступления были вялыми и нудными, а Киров, напротив, славился своими блестящими речами зная, как подойти к массам. Он был единственным членом Политбюро, не боящимся ездить по заводам и выступать перед рабочими. Сам, когда-то рабочий, он внимательно выслушивал их жалобы и, насколько мог, старался помочь. Многие партийные промышленные деятели высокого ранга, работавшие в разных городах, пытались добиться перевода в Ленинград. Шел слух, что Киров — поощряет инициативу своих подчиненных и выдвигает тех, кто хочет и умеет работать. Его авторитет в Ленинграде был непререкаем. Наркомы в Москве меньше значили для директоров ленинградских предприятий своей отрасли, чем Киров. Огромная популярность Кирова еще больше возросла после 17 съезда партии, который состоялся в самом начале 1934 года. К съезду все было намечено и расписано заранее, даже энтузиазм, с которым делегаты должны были приветствовать вождей. Каждому члену политбюро, появляющемуся на трибуне, было положено две минуты аплодисментов. Сталину следовало аплодировать, целых десять минут. Однако появление Кирова в президиуме съезда вызвало бурю оваций. Ленинградская делегация приветствовала его с таким восторгом, что увлекла своим примером весь съезд. Киров был встречен овацией такой продолжительности, о какой другие члены политбюро не могли и мечтать. В кулуарах съезда шептались, что на долю Кирова выпал почёт который предназначался только одному человеку — Сталину. Раздраженный чрезмерной независимостью Кирова, Сталин решил отозвать его из Ленинграда. Ему было объявлено, что его ждет назначение на ответственную должность в Москве в оргбюро ЦК. Однако Киров не спешил в Москву. Он выгадывал месяц за месяцем, ссылаясь на то, что необходимо довести до конца ряд важных дел в Ленинграде, начатых при нем. Более того, он все реже и реже появлялся на заседаниях Политбюро, что выглядело уже вызывающе. Сталин мог, конечно, задержать Кирова в Москве во время любого из его приездов и воспрепятствовать его возвращению в Ленинград но это означало бы открытую ссору, после которой было бы крайне затруднительно назначить Кирова на какую-либо должность в ЦК. Больше того, удержать Кирова в Москве против его воли было не так легко, разве что арестовать его. Однако тогда, в 1934 году, по отношению к члену Политбюро, подобные действия были крайне нежелательны отстранение члена Политбюро все еще требовало сложной формальной процедуры. Задавшись такой целью, пришлось бы для начала сфабриковать против Кирова обвинение в какой-нибудь антиленинской ереси или в отклонении от генеральной линии партии и развязать против него кампанию критики, которая должна охватить все партийные организации. В данном случае такой путь был для Сталина неприемлем. Подавив троцкистскую и зиновьевскую оппозиции, Сталин много раз писал и заявлял устно, что, очистившись от ереси, партия окрепла и сделалась сплоченной и монолитной, как никогда. Но компания, направленная против Кирова, наверняка вызовет слухи о новом расколе в партии и о разногласиях в политбюро. При этом Сталин понимал, что из-за рубежом опять появятся сомнения в прочности его режима чего он никак не хотел. Он пришел к выводу, что сложная проблема, вставшая перед ним, может быть разрешена лишь одним путем. Киров должен быть устранен, а вина за его убийство возложена на бывших вождей оппозиции. Таким образом, одним ударом он убьет двух зайцев. Вместе с ликвидацией Кирова будет покончено с ближайшими сподвижниками Ленина, которые, как бы ни чернил их Сталин, продолжали оставаться в глазах рядовых партийцев символом большевизма. Сталин решил, что если ему удастся доказать, что Зиновьев, Каменев и другие руководители оппозиции пролили кровь Кирова, верного сына нашей партии, члена Политбюро, он вправе будет потребовать кровь за кровь. Единственной частью государственного аппарата, которая могла помочь Сталину в подготовке этого убийства, являлось Ленинградское управление НКВД, отвечавшее за безопасность Кирова. Но начальником этого управления был Филипп Медведь, связанный с кировым тесной дружбой. Медведя следовало убрать и заменить другим человеком, более надежным. У Сталина был на примете такой человек. Евдокимов, давний сотрудник органов. Несколько лет подряд Сталин брал его с собой в отпуск не только в качестве телохранителя, но и как приятеля и собутыльника. Евдокимов получил от Сталина больше наград, чем любой другой энковидист. Это была странная личность с застывшим, точно окаменевшим лицом, сторонившаяся своих коллег. В прошлом заурядный уголовник Евдокимов вышел из тюрьмы благодаря революции, примкнул к большевистской партии и отличился в гражданской войне. Когда война закончилась, Евдокимов был назначен начальником областного управления ОГПУ на Украине. Там он лично возглавлял карательные операции против антисоветских повстанческих банд. По распоряжению Сталина Егодов издал приказ о переводе медведя из ленинграда в минск и назначение евдокимова на его место узнав об этом киров пришел в негодование в присутствии медведя он позвонил ягоде и без обеняков начал допытываться кто дал ему право перемещать ответственных ленинградских работников без разрешения ленинградского обкома затем киров позвонил сталину и опротестовал недопустимый образ действий ягоды Приказ о переводе «Медведя» из Ленинграда пришлось отменить. Поскольку с назначением Евдокимова в Ленинград ничего не получилось, у Сталина не было иного выбора, как обратиться за помощью к Ягоде и посвятить его в свои тайные планы, касавшиеся Кирова. Ягода сразу же вызвал из Ленинграда своего протеже и фаворита Ивана Запорожца, который в то время был заместителем «Медведя» они посетили сталина вдвоем избежать личного разговора сталина с запорожцем было нельзя последний никогда не взялся бы за такое чрезвычайное задание касающееся члена политбюро если б оно исходило всего лишь от ягоды и не было санкционировано самим сталиным получив сталинский наказ запорожец вернулся в ленинград как раз в это время среди бумаг поступающих в ленинградское отделение нквд Оказалось секретное донесение, касавшееся молодого коммуниста по имени Леонид Николаев. Этот Николаев был так обозлен тем, что его исключили из партии и, связанной с этим невозможностью устроиться на работу, что у него появилась мысль об убийстве председателя комиссии партийного контроля. Этим актом, доведенный до отчаяния Николаев, намеревался выразить свой протест против партийной бюрократии, чьей жертвой он себя считал. Донос на Николаева поступил в органы от его друга, которому он имел неосторожность рассказать о своих намерениях. В этом, конечно, не было ничего удивительного. Закономерным было и то, что Запорожец, озабоченный полученным в Москве заданием, заинтересовался личностью Николаева встретившись с его другом и поговорив с ним он пришел к выводу что слова николаева не приходится считать пустой болтовней дело приняло еще более серьезный оборот когда друг выкрыл и принес запорожцу дневник николаева дневник был сфотографирован и снова подброшен туда откуда был украден на его страницах николаев подробно описывал свои злоключения как он был беспричинно вычищен из партии, какое бездушное отношение встречал со стороны партийных чинов, когда пытался добиться справедливости, как его уволили с работы и до какой жуткой нищеты докатилась его семья, двое детей, жена и мать. Записи дневника были полны клокочущей ненависти к бюрократической касте, воцарившейся в партии и государственном аппарате. Чтобы получить, возможно, более полное представление о личности Николаева, Запорожец решил лично встретиться с ним. Все тот же друг организовал ему якобы случайную встречу с Николаевым, представив Запорожца под вымышленным именем как своего бывшего сослуживца. Поболтав о том, о сём они расстались, Николаев произвел на Запорожца благоприятное впечатление. Теперь другу была поставлена новая задача — попытаться еще более сблизиться с Николаевым, время от времени передавать ему небольшие суммы денег, прикинуться разделяющим его взгляды и, конечно, сообщать НКВД о каждом его шаге. Сам Запорожец поспешил в Москву поделиться соображениями о том, как лучше использовать подвернувшийся случай. Там он еще раз был принят Сталиным. В Москве было решено, что Николаев подходит для реализации намеченного плана. Главное преимущество этого варианта заключалось в том, что Николаев напал на мысль о террористическом акте самостоятельно и вдобавок не подозревает, что с какого-то момента его действия косвенно направляются аппаратом НКВД. Инструкции, полученные запорожцем, сводились к одному — постараться перевести террористические замыслы Николаева с некоего члена партийной контрольной комиссии, исключавшей его из партии, на Кирова. За время, пока Запорожец отсутствовал, Николаевский замысел превратился в неотвязную манию. Его поступок станет сигналом к восстанию против ненавистной партийной бюрократии. Друг Николаева предупредил запорожца, что их подопечный делает попытки раздобыть огнестрельное оружие. Услышав об этом, запорожец выразил другу опасение, что Николаев, чего доброго, действительно застрелит какого-нибудь работника партконтроля, не имеющего, разумеется, личной охраны. Между тем, НКВД намерено взять террориста с поличным, непосредственно перед тем, как он попытается совершить террористический акт. Это удастся сделать, не допуская кровопролития, только в том случае, если Николаев откажется от покушения на какую-то незначительную персону и попытается убить, ну, допустим, Кирова, что заведомо обречено на провал, так как того охраняют денно и ношно. Как только Николаев с револьвером в кармане проникнет в здание Смольного, Его тут же схватят сотрудники НКВД, которые специально будут его поджидать. А от друга требуется только одно — внушить Николаеву, что убийство какого-то незначительного чиновника из партконтроля не даст заметного политического эффекта, зато выстрел, направленный в члена Политбюро, отзовется эхом по всей стране леонид николаев как и следовало ожидать ухватился за идею совершить террористический акт против кирова теперь единственным препятствием к исполнению намеченного было отсутствие револьвера николаев рассчитывал украсть револьвер у кого то из знакомых партийцев выяснилось что в этом нет необходимости друг последнее время так часто приходивший николаеву на помощь сужашей его деньгами выручил и тут ему удалось добыть револьвер. В основном все необходимые приготовления были позади. С помощью друга Николаев придумал предлог, чтобы получить пропуск в Смольный. Друзья отправились за город проверить оружие в действии. Наконец настал решающий день. Николаев с портфелем в руках явился в Смольный и получил пропуск в комендатуру НКВД ведавший охраной здания. У входа в главный коридор Смольного охранники заглянули в пропуск и разрешили Николаеву войти, но не успел он сделать их двух шагов, как один из них вернул его и потребовал показать, что в портфеле. Там лежал револьвер и записная книжка. Николаева тут же задержали и припроводили в комендатуру. Уже за одно хранение огнестрельного оружия без специального на то разрешения полагалось три года тюрьмы. А если бы еще работники Смольнинской комендатуры заглянули в его записную книжку, сразу выяснилось бы истинная цель Николаева, приведшей его в Смольный. Но прошел час или два, и все чудодейственно переменилось. Злоумышленнику вернули револьвер и записную книжку, и предложили покинуть здание Смольного. Пораженный происшедшим, Николаев прибежал к своему другу и все ему рассказал. Тот не мог прийти в себя от изумления, видя перед собой Николаева после всего, что случилось живым и невредимым. Происшествие в Смольном было для запорожца малоприятной неожиданностью. Выходит... Он не сделал все от него зависящее, чтобы обеспечить Николаеву свободный доступ к Кирову. А Москва уже рассчитывала, что именно в этот день получит информацию о результате покушения. Теперь всю ответственность за неудачу возложат, конечно, на запорожца. Когда ему сообщили о происшествии, он приказал коменданту Смольного освободить задержанного и вернуть ему портфель, револьвер и записную книжку. Еще оставалась надежда, что Николаева удастся направить в Смольный вторично, на этот раз избежав промаха. Все зависело от дальнейшего поведения Николаева. А тот был крайне угнетен своей неудачей в подавленном состоянии, он выслушивал рассуждение друга о том, что надо было сделать еще одну попытку. Однако это продолжалось недолго. Дней через десять Николаев уже сам стал поговаривать о повторении попытки покушения. К нему вернулось прежнее чувство уверенности. Друг, следуя инструкциям запорожца, советовал на этот раз проникнуть в Смольный в вечернее время. Вечером, 1 декабря 1934 года, Николаев вторично появился в Смольном с тем же самым портфелем, где вновь лежали записная книжка и револьвер. На этот раз Запорожец все предусмотрел. Получив пропуск, Николаев благополучно миновал охранников у входа и без помех вошел в коридор. Там Никого не было, кроме человека средних лет по фамилии Борисов, который числился личным помощником Кирова. В перечне работников Смольного он фигурировал как сотрудник специальной охраны НКВД, однако не имел ничего общего с охранной службой. Борисов только что приготовил поднос с бутербродами и стаканами чая, чтобы нести его в зал заседания, где как раз собралось бюро обкома заседание бюро шло под председательством Кирова, и Николаев терпеливо ждал. Войдя в зал, Борисов сказал Кирову, что его зовут к прямому кремлевскому телефону. Спустя минуту Киров поднялся со стула и вышел из зала заседаний, прикрыв за собой дверь. В тот же момент грянул выстрел. Участники заседания бросились к двери, Но открыть ее удалось не сразу. Мешали ноги Кирова, распластанного на полу в луже крови. Киров был убит на повал. Тут же распростерлось тело другого человека, неизвестного членам бюро. Это был потерявший сознание Николаев. Рядом с ним валялись револьвер и портфель. Кроме убитого и убийцы в коридоре не было ни души. Члены бюро были немало удивлены тем обстоятельством, что отсутствовал даже кировский охранник. Прошло немного времени, и в коридоре появились сотрудники НКВД, прибывшие арестовать Николаева.